Глава четвертая. Утро вечера мудренее. Был у князя Золотой Ордой договор. Рота назывался. Нельзя было Турсунхану в вольных русских землях долго стоять. Русичи, да, неисправно Орде платили. Решил Турсунхан до поры до времени отступить в Волжскую Булгарию, что подневольно на Орде было. Поднял войско, и поскакали они до города Струнова. А Макар с отрядиком и Ерема при них. Держал их при себе Турсунхан. Не только глазки боялся, а думал, может, что какой тайный волшебный секрет вспомнит. А может, как заложников держал, для переговоров с Вольным вечевым городом, посадом. А в этом самом струнове как раз и жила та самая вдовица Зазноба Еремота. В Струнове остановились в доме численника, ордынского сборщика палати. Дом он занял самый лучший во всем городе, с дворами, садами и прочим. Все-то войско, понятно, там не поместилось, Лишь Турсунхан хан с охраной, да заложники при нем, а войско всю улицу в городе на постой взял. Ерема дума-думает, как весточку за зноби своей веселини подать. Со двора чистника их не выпускают, одному с таким делом не справиться. Подозвал, как Макара. «Хватит, — говорит, — дуться на меня. В неволь теперь мы вместе. Давай думать, как от Турсунхана хана сбежать». А Макар ему, «Никуда без сундука волшебного не побегу, как приворожил он меня. Хочу сундук обратно выкрасти силой его волшебную овладеть». Ерема с ним согласный не по-притворному, а по правде, хоть и не верит друг другу. Одному с силой татарской не справится. Тут хитрость большая нужна, да умение. У Макара — хитрость, у Еремы — мастерство. Ерема и открылся Макару, что есть у него в этом городе верная подруга. которая во всем и поможет. Надо только ей ситриться и грамотку передать, а уж она придумает, как им бежать. Макара говорит, «Турсун хан -наст не как рабов, как заложников держит. Денег у меня много, скажу, хочу подарок ему купить». На здешних торгах, такой диковинный, что сам он такой диковинный никогда не отыщет, а там с торгов избежи. Макар не боится, к турсунхану с разговором просится. Привели в горницу, где турсунхан жил. Она и на горницу нашу не похожа. Изнутри коврами и материями затянута, шкурами на полу застелена, но чистый шатер ордынский изнутри». «Ни столов, ни стульев, как у них принято, на коврах сидят, на подушке опираются, еда на столике, на крохотных ножках», — говорит Макар. «Не враг я тебе, уважаемый княже Турсун хан. Вспомнил я кое-что. Больцом еще был. Дядя мой, знаменитый на Всерусь купец, жив был еще в ту пору. Брал он меня в походы торговые». Был я с ним в молодости моей в этом самом городе. Тут на базаре издавна грамотеи ученые сидят. Для кого безграмотного прошения счинят, кому письмо или грамотку прочтут, да растолкуют. И сидел тут на базаре один мудрец. Была у него книга диковинная, не на нашем языке, да с картинками. А на картинках чертежи. У была там картинка с летающей башни и с сундуком на наш, то есть теперь на твой похожим. И открыт там сундук был, и исходило от него сияние и свет, и чертежи разные, наверное, и тайные слова там были, коими сундук открывается твои твояки такую книгу не найдут. От тебя с перепугу и подавно спрячут. Никакими пытками никто не откроет. А я буду целыми днями по базару толкаться. Может, счет того старика, если жив. А если помер, то, может, кто другой про ту книгу слыхал. Зацокал языком Турсунхан от удовольствия. За свой столик махонькой низенькой макарку зовет. Мол, садись на ковер. Ответ даже еды предлагает. Хоть и подлюга, Макар, а из новок телка с Турсунханом руками еду его варварскую есть не стал, мол, недостойный ее с тобой трапезу заделить. Одним словом отпускает Турсунхан Макарку по базару целыми днями ходить. Страж, конечно, приглядывать будет, да и из города тоже трудно сбежать. Так Макарыч в помощники Ерему выпросил, дескать, мастеровой он чертежах разбирается, на том и порешили. Макар бежит к ееме радости сказать. Вот ведь судьба-то как складывается. Плохому человеку завсегда с подлецами по жизни идти приходится. Сидят, шушукаются, план придумывают, как весочку весели не подать. Да как самим с сундуком-то сбежать? Решили для Тодо глаз три дня потолкаться, как бы по-честному, а книгу найти, да пририсовать в ней сундук. Да До дом корабль летучий, пока толмачи, переводчики по-нашему разберутся. Можно с помощью веселиной сундука украсть. Веселин-то на второй день макар на базаре встретил. С Хахелем, конечно. Ухажер старый, и толстый, ростом мал, зато в парчевом кафтане. Видать, из боярского звания. Налетел, как ревнивый муж Ерема. Сам высок, плечист, хорош собой, одним словом, утеха бабья. Веселина прогнала старикашку своего. Еще и прощенье у Ерема просила, замерелись сразу. Ну, с Макаром познакомились» значит, что в заложниках у Турсунхана. Веселина говорит, живет тут в городке сегодня одна, что Турсунхан у жонда наложниц подбирает. Через нее, говорит, мы к нему проберемся и придумаем, как сунду похитить. А книгу, говорит, мои знакомые хитрецы за две ночи настрочат на языке, что сами исчинят. Пусть Турсунханова мудрецы хоть сто лет ее переводит, а сундук подменить надо. Такой же похожий подложить. Пускай Ерема срочно такой же сундук сделает, на то он кузнец. Вот, женщина. В момент все поняла. Да такой план сочинила, что и сотни мужиков в год не разработать. На Руси женщина, баба, то есть, всему голова. А и в восточных землях также. Султану! Голову любимая главная жена в нужную сторону поворачивает. А про Савойские земли говорить нечего. Там женщина такое королевна щебечет. Что-то ту мишкам тронется. А Жонин совет приказ исполнит. Это значит учитываем, что на Земле лучшие мужики во всей Вселенной живут. А что ж тогда на других планетах, в других мирах деится? Вот вам и вопрос задач. Думайте. Бабу, конечно, тоже с опаской слушать надо. Был у нас, значит, такой случай. Баба одному же ругала-ругала и говорит в сердцах, «Чтоб ты с печки гикнулся!» А он и гикнулся с Сам жив-здоров, а гикалку, значит, отшибла. Она сама бабу в полном соку, а мужик без гигалки. О, так-то! «Вы решили, что мы про фасад напрочь забыли?» «Так нет!» «Пока Турсунхан книгу ждет, чтобы сундук открыть и властелином мира стать, пока веселина тот сундук волшебной хитростью крадет, чтобы, значит, с разлюбезным еремой миловаться, в посаде. вот какие истории происходят!» «Громилы ватажники баньку охраняют» тюрьму, то есть где Анастасия Примудра и Иван Степанов-помощник в него томятся. Вельным баньку водкой облить и поджечь с узниками вместе. Огромилы и хитрилы уж так уж водки дермовой набрались, что и остановиться не могут. Как же так? Да разве можно водку добро на солому лить, а не в глотку свою? Пожалели водки. Водку, которую в брюхо не влили, с собой взяли и отправились, как им было велено, из посада в Савойские земли, да с деньгами немалыми. Добрались до Савойских земель, аль нет, про то нам неведомо, только подлости от них больше не было. Бедать на деньги эти спокойно водку свою любимую до старости попивали, пока не померли. О Анастасии с Иваном, в это время кое-как из выбравшись, ждут судьбу свою. Никто к ним не идет, не пытает, не бьют больше, а еды тоже не несут. Воду пьют из котла Банного, водицы хорошие, из реки Посадской Великой. Стали опять стены пол простукивать, где копать, как из тюрьмы выбраться. Никаких при них инопланетных штучек не было, кроме знаний в голове, да умений в руках, да тели ничего нет. Ну и надумала Анастасия Премудрая через крышу выбираться. Банька по черному топился, трубы, значит, нет. Крыша целиковая, окно махонькое, слюдяное, и ребенку не пролезть. А крыша целоменная. Подождем, — говорит, — как огонь добыть мы с тобой узнаем. Сто способов есть, как искру получить. Прожжем крышу, водой зальем, да и выберемся, пока никто не хватился. Похоже, сбежали наши палачи, да новый план придумывают. Нынче ночь все и сделаем. Долго не огонь добывали. Окошко крохотное, лучик солнца махонькой. Сняли Насти на жерелье, заколки из волос добавили — Построили ловушку для лучка света и лучинками, что в печи были, разожгли огонь, ждали до темноты. Потом под крышу полезли и разожгли пожарта и дыру в крыше прозгли, и залили вовремя, пока пламя пожара весь город не подняло. Так все изнутри аккуратненько сделали, что снаружи не видно ничего. Выбрали снаружи. Никого бежать надо. Но куда? Кто знает, что в доме батюшки Степана Емельяновича произошло? Живля они с боягу? Ивана Иван и Анастасия на родной земле хорошую школу прошли и не были так доверчивы к людям, как боягу из светлого мира добра, как девушка-навигатор по имени Легия, что всем верила по молодости и наивности, как девушка лягушка, отравленная идеологической пропагандой своего диктатора. Решили они в лес податься в бывшую избу ба которую люди считали избой Бабы-Яги. Боялись люди даже вблизи тех мест проходить, поэтому были бы там Ивана Иван Анастасиев относительно безопасности. Тем более в избе кое и приборы, и компьютеры примитивные должны были сохраниться Боягу в свое время так поспешно улетела, что не уничтожила за собой эту избу, что, в общем-то, с точки зрения ее соотечественников, могло быть приравно к преступлению. Но это случайное нарушение правил удалось скрыть. Так и сделали. Подали за дами в лес, ночами шли, дорогу-то знали, днем в кустах прятались». Ели грибы, сыроежки до да ягоды, что Иван собирал. Пили воду из ручьев, инопланетные витамины принимали. Живыми до избы добрались. чисто колокруг стоит из металлических остатков корабля. Ворот, калитки нету, ступа, подъемник, то есть обесточено. Вот она, изба, а войти даже за забор нельзя. Надумали все же, как пройти». Добрали веток, их на забор класть нельзя. И да донасенькины кожаные сапожки, как изоляторы, в дело пошли, обмотали ими. Да лесенку построили, по ней перебрались. Потом, конечно, убрали все. Ступ у избушки стоит, как мертвая, но не ржавая, действующая. Этот сплав Жани ест. Тут Иван, главный электрик, Настиной с Сергой контакты закоротил, аккумуляторы ожил. Так в избушку и поднялись. Компьютеры работают, аккумуляторы за счет солнечной энергии подзаряжались. Еду пить йоды, лекарства быстро компьютеру заказали, душа здоровительной с водой тоже, чтобы помыться, одежду помыть, посушить. Все это сделали, долегли вздремнуть, утро вечера мудренее. А было ли мудренее утро или нет, про то другой сказ.